522 -е. ГУРУ Почему не пресекаются некоторые неприятные или вредоносные действия, явно инспирированные темными? Карма не дозволяет. Что-то надо исчерпать до конца и за что-то полностью расплатиться. Темные служат орудиями выполнения и ликвидации кармических следствий. И только когда долги заплачены, они вынуждены оставить тех, кого они мучили.